«Привет от Коко». Мы с Лином сидели на террасе, пили чай с молоком и смотрели на звезды. «Что ты думаешь, Лин, о том, что нам рассказала фея с арфой?» «Наврала она про моральную слабость общей массы людей. Быть этого не может, чтобы честных и добрых людей на планете было меньше. Я верю, что наша цивилизация на верном пути. Может, только он чуть длиннее, чем у них там». в программе заселения планет. Ну, это же не значит, что нужно ставить на нас крест. Про эволюцию различных видов скажу, что по мне так это и вовсе полный бред, и на козла я не похож, а ты на хомяка. А про бога признаюсь, я вовсе ничего не понял. Не моя это тема. И знаешь, я даже рад, что мы не оправдали их ожиданий. Мы такие, какие есть. И, кстати, в эмоциях я ничего плохого не вижу. Как-нибудь обойдёмся без их гармоний. Я задумался. Да, пожалуй, мой друг прав. Взять хотя бы нас с ним. Ведь мы же не стремимся к господству над себе подобными и думаем о будущих поколениях и о среде Бетании, или не думаем? я стал размышлять о том, что я сделал для будущих поколений и что я сделал для сохранения среды обитания. Потом я стал представлять другие планеты, которые заселялись программой и радовался, что мы не одни в нашей галактике, кто имеет схожую с нами начальную сущность, как выразилась эта надменная фея с арфой. И может быть, что мы не осрамимся перед другими планетами и тоже в будущем сможем бороздить просторы Вселенной наравне с другими цивилизациями. Думал я еще и о Боге и о том, что фея говорила о гармонии и в чем-то с ней соглашался. Особенно мне понравилось, как она говорила о том, что у них на планете все занимаются любимым делом и тем становятся полезными для других. Мы так устали за время нашего путешествия, что не не смогли добраться до кровати и дремали тут же на террасе. Внезапно громкий всплеск воды снова разбудил нас и заставил вскочить на ноги, как и в ту ночь, когда в залив шлёпнулось коко. Неужели это опять наше коко, -ко? сказал Лин, протирая глаза и всматриваясь в ночную темноту. Мы подошли ближе к воде, И увидели недалеко от берега серебристый бочонок, который лежал на боку и качался в волнах. Вытащив его на берег, мы разглядели надпись на крышке: Космическая ферма. Привет от Куко. А на боку виднелось изображение коровы, точь в точь похожей на нашу Куко. Корова выглядела очень живо, она подмигивала нам с картинки и улыбалась. В бачонке было то самое холодное, светящееся молоко со вкусом мяты и еловых иголок. Мы налили его в стаканы и выпили. "Нет, всё-таки для чая это молоко не годится", сказал Лин. "Пожалуй, буду использовать его в качестве охлаждающей жидкости для мотора нашего страуса. А картинку с коровы вырежу и повешу на стену в своей мастерской. Конечно, если ты, Ос, не против. Я не был против, тем более что молоко мне тоже не понравилось, а на картинку с коровой я смогу любоваться, когда буду приходить в гости к Лину. И мы будем вместе вспоминать коко и приключения, которые выпали на нашу долю.